Семь. Я поблагодарила Адель и ее друга за все, что они сделали для меня и моей книги. Оба долго и искренне хвалили Нино, обращаясь ко мне, будто это благодаря мне он был таким умным и симпатичным. Петру ничего не сказал, только раздраженно отмахнулся, когда мать попросила его возвращаться скорее. Они остановились у Марио Розы. Не волнуйся, не нужно меня провожать, сказала я ему. Иди с мамой но никто не принял мои слова всерьез. Они и мысли не допускали, что мне и правда хотелось побыть одной. По дороге я вела себя невыносимо. Жаловалась, что мне не нравится Флоренция, хотя это было не так. Жаловалась, что не желаю больше писать и мечтаю преподавать, хотя это было не так. Жаловалась, что устала и хочу спать, хотя это было не так. Мало того, когда Пьетро ни с того ни с сего заявил, что ему пора познакомиться с моими родителями, Я воскликнула, ты с ума сошел? Даже не думай. Ты им не понравишься, а они не понравятся тебе. После этого он испуганно спросил меня, ты что, больше не хочешь за меня замуж? Я чуть не ответила, нет, не хочу, но вовремя сдержалась, зная, что и это не так. «Прости», — сказала я тихо, — я просто расстроена. «Конечно же, я хочу за тебя замуж». Я взяла его за руку, сплела его пальцы со своими. Он был умный, невероятно образованный. И хороший человек. Я любила его и не хотела причинить ему боль. Тем не менее, в тот момент, когда я держала его за руку, когда утверждала, что хочу за него замуж, я ясно сознавала, что, не появись он в ресторане, я сделала бы все, чтобы заполучить Нину. Мне было трудно признаться себе в этом. По отношению к Пьетро я поступала ужасно, он этого не заслужил. И все же я сделала бы это и, возможно, даже не мучилась бы угрызениями совести. Я нашла бы способ заманить Нину к себе. Я слишком давно и хорошо его знала еще с начальной школы и лицея, сыски и пьяца-мартери. Меня не остановили бы даже его кулки и слова о Лиле. Я сделала бы это, а Пьетру ни в чем не призналась бы. Возможно, много лет спустя, на старости лет, я рассказала бы об этом Лиле, Когда, как мне думалось, эта история уже ничего не будет значить ни для нее, ни для меня, когда время, как обычно, все расставит по своим местам. Наша история с Нину продлилась бы всего одну ночь, а на утро он покинул бы меня. Хотя я и знала его всю жизнь, но понимала, я его придумала. Он был плодом моих детских фантазий, не имевших ничего общего с реальностью тем более с моим будущим. Пьетру, напротив, составлял часть моего настоящего. Он был осязаем и конкретен, как межевой камень. Он устанавливал границу совершенно новых для меня земель. Земель благоразумия, жизни по правилам, принятым в его семье и наполняющим смыслом все существование. Здесь властвовали высокие идеалы, культ репутации, принципы. Ничего на территории Айрота не происходило просто так. Брак, например, был вкладом в борьбу за светское общество. Родители Пьетро состояли только в светском браке. И Пьетро, вопреки, а может, благодаря глубочайшим познаниям в религиозной культуре, ни в коем случае не согласился бы венчаться в церкви и предпочел бы отказаться от меня. То же касалось Кристин. Пьетро был Мария Роза тоже потому и наши будущие дети не должны проходить обряд крещения. И так во всем. Казалось, им управляет некая высшая сила, пусть не божественного, а семейного происхождения, и эта сила внушает ему абсолютную уверенность в том, что он всегда на стороне правды и справедливости. Что касается секса, то тут я пребывала в полном неведении, а он был предельно сдержан. Он достаточно знал о моих отношениях с Франко Мари, чтобы понимать, что я не девственница, но ни разу не позволил себе ни одного грязного намека, обвинения, колкости или смешка. Я полагала, что до меня у него никого не было. Я не представляла его себе с проституткой и даже в мыслях не допускала, чтобы он обсуждал девушек с другими парнями. Он терпеть не мог сальные шуточки Ненавидел пустую болтовню, восторженные ахи и охи, вечеринки, любую бессмысленную трату времени. Имея очень приличное состояние, он, в отличие от родителей и сестры, вел жизнь скорее аскетическую. При этом обладал обостренным чувством долга. Никогда не отступил бы от взятых передо мной обязательств, никогда меня не предал бы. Поэтому я не хотела его терять. Несмотря на то, что мне с моей неотесанностью и моим происхождением даже после университета было до него далеко. Я, честно говоря, не очень понимала, как буду жить во всей этой геометрии. Он вселял в меня уверенность, что я сумею избежать и раболепия отца, и грубости матери. Поэтому я переборола себя, отбросила мысли о Нино, взяла Пьетра под руку и проговорила. «Давай поженимся как можно скорее». Я хочу уехать из дома, хочу получить права, хочу путешествовать. Хочу, чтобы у меня был телефон, телевизор. У меня же никогда ничего не было. Он повеселел, засмеялся и пообещал дать мне все, чего я бессвязно просила. Мы почти дошли до отеля, когда он остановился и хриплым голосом сказал, «Можно я сегодня останусь у тебя?» Это был последний сюрприз того вечера. Я смотрела на него в растерянности. Я столько раз склоняла его заняться любовью, а он всегда выворачивался. Но лечь с ним в постель здесь, в Милане, в отеле, после неприятной дискуссии в книжном магазине, после Нино, я не могла. «Мы столько ждали», — ответила я. Подождем еще немного». Мы остановились на углу в темноте. Я поцеловала его, — а потом смотрела с порога отеля, как он уходит по корсо Грибальди, то и дело оборачиваясь и застенчиво махая мне рукой. Его неровная шаркающая походка и лохматая шапка волос наполнили меня умилением.